Можешь пересчитать. Мужчина взял сверток и покрутил его в руках. «Я тебе верю, крошка», — кивнул он и посмотрел на часы. «Хочешь, поехали со мной. Я отвезу тебя к твоему супругу. Можешь снять с него наручники и забрать домой. Поехали», — легко согласилась я. У подъезда стоял темно-вишневый Ниссан. Я села на переднее сиденье и грустно проводила глазами сверток, который мужчина небрежно положил в бардачок. Мечты о собственном Ранчера испарились, как дым. «Ты что такая грустная?» — посмотрел на меня похититель. «Деньги жалко» честно призналась я. Я-то уже размечталась о том, куда их можно потратить. Ну и куда же? Я бы купила себе огромный форт Ранчера сиреневого цвета с кожаным салоном, норковую шубу и приличного мужчину. Разоткровенничалась я. Похититель удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Что-то я тебя не пойму, подруга. С машиной и норковой шубой все ясно, а с третьей покупкой не совсем. Если я не ошибаюсь, ты сказала, что хочешь купить мужчину? Ну да, мужчину, только дорогого мужчину. Чего здесь непонятного?» Еду я на своем форде в норковой шубе и встречаю принца на шестисотом Мерседесе с сотовым телефоном в руках и толстой пачкой денег в кармане. Хороша картинка. А что, без форда и шубы невозможно встретить дорогого мужчину? Ну, должна же я его чем-то заинтересовать. Деньги идут к деньгам, сам знаешь». «Вкусной конфетке нужна красивая обертка!» Похититель громко рассмеялся и заинтересованно посмотрел на меня. «Насколько я понимаю, замужем ты совсем недавно. Представляю, как тебе тяжело выкупать своего супруга за пятьдесят тысяч долларов!» «Ой, лучше не говори мне про эту сумму, а то я в обморок упаду!» Я замужем ровно два дня. За это время моего супруга ограбили и похитили. Потом мне пришлось ходить по его проституткам, чтобы набрать нужную сумму. Девицы со смеху умирали, глядя на мои унижения, но мне пришлось терпеть. Кому понравится такая жизнь? Я никогда не горела желанием быть женой директора фирмы «Досуга». За разговорами незаметно прошло время. «Долгопрудный!» — мелькнула бетонная стелла на обочине шоссе. Проехав по нешироким улицам, мы остановились у старого, перекошенного набок дома. «Какое счастье, что мне не пришлось тащиться сюда одной!» — подумала я, передергивая плечами. Похититель взял меня за руку и провел в дальнюю комнату. Присев на корточки, он поднял крышку погреба и посветил фонариком вниз. В нос ударил затхлый запах плесени. — Ну давай, крошка, спускайся! — подтолкнул меня к проему мужчина. — Ага, нашел дуру! — сказала я, с опаской отодвигаясь от края. «Захлопнешь меня, как мышь в мышеловке? Нет уж, иди вперед!» Мужчина усмехнулся и полез вниз. Я за ним. Подвал оказался большим и глубоким. Яркий свет фонарика выхватил из темноты моего мужа. Он лежал на грязном матрасе и спал. Руки его были скованы. Под глазом темнел огромный синяк.